Глава вторая. Жизнь в семье. Как формируется личность. Вот он, наконец, появился на свет, отпрыск русского дворянского рода средней руки, лежит себе в колыбельке боярин Александр и не знает пока ничего ни о своей семье, ни о своем удивительном будущем. Он не знает... А нам предстоит узнать и ближе познакомиться с его семьей, ведь именно там начинается воспитание любого человека, его путь к успехам и победам. Как можно понять из первой главы, род Суворовых старый, но особенной знатностью не отличающийся. Таких помещичьих родов к концу XVII века на Руси тысячи. Их фамилии чаще всего встречаются на отраченных плесенью страницах глухих провинциальных земельных актов в списках рядовых дворян, в бронеях за Отечество и народ христианский, живот свой положивших. Последнее, конечно, достойно, но ничего выдающегося здесь нет, ибо таков обычный удел рядового русского помещика той поры. Лишь дважды дворяне, носящие эту фамилию, поднимаются несколько на поверхность смутных вод российской истории. Во-первых, это юда-постник Суворов, дьяк казенного двора, то есть финансового ведомства, руку приложивший вместе с другими московскими чинами в 1566 году под приговором Думы о войне с Великим княжеством Литовским и Королевством Польским за земли Ливонского ордена. Он же упомянут под 1572 годом среди трех лиц, назначенных царем Иваном IV Грозным, ведать Новгородом по Государевым отъезде. Во-вторых, это Борис Суворов, названный в 1628 году стольником царя Михаила Федоровича. Он же упомянут через 55 лет уже в регенство царевной Софьи Алексеевны, и, как сказано в бумагах, Находясь уже в старости мастикой, за многолетнюю службу был пожалован почетной грамотой. И это, собственно, все. Ни тот, ни другое отношение к роду нашего героя не имели. Его семья упоминается с конца XVI века среди помещиков Кашинского уезда. Это восток Тверской губернии. И недаром ведь Ф.А. Суворов в 1785 году подавал прошение в канцелярию Тверского наместничества. Согласно такому авторитетному источнику, как труд В.В. Руммеля, поколенная роспись кашинских Суворовых выглядит следующим образом. Савелий Суворов, Парфентий Савельевич, умер 1628 год, помещик, кашинец. Иван Парфентьевич родился около 1610 года, умер в 1655 году, убит под Дубровкою, кашинец. Григорий Иванович родился в 1637 дожил до 1698 помещик, кашенец. Иван Григорьевич родился около 1670 жил по 1715 -й. Василий Иванович, 1705 1775 Александр Иванович, младший брат. Александр Васильевич, граф Суворов-Рымникский. князь Италийский, Федор Александр. Сведений о прямых предках полководца не так много, что вполне соответствует относительной скромности их положения в среде поместного дворянства. Интересно, однако, что прадед Григорий Иванович в 1650 году состоял под ячьим приказа Большого дворца. Итак, он помощник, заместитель дьяка в одном из важных столичных приказов – Должность не очень большая, но на виду и, главное, в столице. Дела его, как видно, шли неплохо, и он стал собственником двора, находившегося у Никитских ворот, вблизи Федоровского больничного монастыря. Здесь родился дед генералиссимуса Иван Григорьевич. Ему улыбнулась капризная богиня Фортуна. В самом конце семнадцатого века он оказался на должности генерального писаря, будущего лейбгвардии Преображенского полка. Целый ряд указов и памятей в 1698 году подписан его рукою в этом служебном качестве. В актах 1710 года он занимает ту же должность уже как в Преображенском, так и в Семеновском полку. Иван Григорьевич оказался не просто на виду, он стал хорошо известен лично Петру Великому. Это позволило ему добиться большой государственной милости. Самодержец всея Руси стал крестным отцом его первенца Василия. Когда родился отец полководца? Чтобы подогнать его возраст под командировку некоего Суворова в Голландию, а также под участие в переводе на русский «Истинного способа укрепления городов», В Петербурге в 1724 году многие авторы указывали год его рождения как 1705, однако полководец указывает в письме от 1 июня 1781 года П.И. Турчининову из Астрахани совсем иную дату. «Кафтан, который доходит мне, променять на судьбу моего родителя, сей родился в 1709 году». Это подтверждают и документы, найденные Алексеевым. Согласно материалам списка Суздальской провинции помещикам, извлеченным из бумаг Московского архива Министерства юстиции. Дела Геральдмейстерской конторы. Книга 214. С 1738 по 1752 годы. Страница 1026. В списке показано, что в 1749 году, по сказке, взятой от старосты Суздальского дела дьякона Андрея Никонова, указано, что Василий Иванов, сын Суворов, имеет от роду 40 лет, то есть родился он в 1709 году. Так как лейб Преображенский полк находился в Москве до 10 февраля 1709 года, после чего выступил в поход Венчавшийся славной Полтавской баталией, а вернулся в Первопрестольную 21 декабря вместе с Петром Великим, то нетрудно предположить, что родился Василий Суворов либо в январе, либо в декабре. Воспитанием маленького Василия и его младшего брата Александра явно не пренебрегали, ибо крестнику государя предстояло время от времени являться на глаза великому крестному. Таков был и обычай, и необходимость для успешной карьеры. Тем более средства для обучения у отца были. Ревностная служба, очевидно, была вознаграждаема с размерно, ибо у Ивана Григорьевича к моменту его кончины в 1715 году в Москве имелось три дома: один за Покровскими воротами, двор этот был оценен в 100 рублей, другой за Сретенскими воротами в приходе церкви Святой Троицы, оцененный в 49 рублей. И, наконец, Боярский двор, в конюшенной Слободе, большие лужники, стоимостью в 300 рублей. По своему достатку, Суворовы стали вполне обеспеченными русскими дворянами первой четверти XVIII века. Потеряв отца примерно в семь лет, Василий вместе с братьями остался на попечении своей матери Марфы Ивановны, девичья фамилия пока неизвестна. Кто руководил его образованием, мы с уверенностью сказать не можем. Вообще в семье Суворовых при несомненной образованности и Василия Ивановича, и тем более Александра Васильевича не было привычки писать воспоминания ни о семье, ни о детстве. Герой наш в своих письмах ни разу не обмолвился о матери, не то что о бабушке. Сами его прошения 1789 года и 1790 года скорее напоминают распространенный послужной список, нежели автобиографию. Но как бы то ни было, судя по всему, Василий Суворов получил неплохое образование, ибо 9 мая 1722 года был определен денщиком, то есть ординарцем, к своему крестному отцу. Учитывая, что было Василию тогда 13 лет, то есть он на два года был младше того возраста, когда поступали на службу в качестве века то можно предположить, что своими познаниями он произвел благотворное впечатление на императора, который вряд ли приблизил бы к себе Днеуча и Митрофанушку. Василий Суворов любил читать, и любовь эту пронес через всю жизнь. Особенно ему давались иностранные языки. Свидетельство об этом сохранилось в воспоминаниях известнейшего русского мемуариста конца XVIII-начала XIX веков Болотова. Вот как описал он первую встречу с Василием Ивановичем Суворовым, назначенным в декабре 1760 года генерал-губернатором Восточной Пруссии. Встреча произошла 5 января 1761 года в Кёнигсберге в губернской канцелярии. Оказалось, что Василий Иванович Суворов хорошо знал отца-мемуариста, очевидно, по совместной службе в гвардии в конце 1720-1730-х годов. Начальство хвалило Болотова за его способности. Сколь казалось, то было ему очень непротивно все же слушать и особливо уверение всех о том, что я охотник превеликий до наук, до рисования и до чтения книг, которые у меня, как они говорили, не выходят почти из рук. Он сам имел к тому охоту, и любопытство его было так велико, что он восхотел посмотреть некоторые лежавшие у меня на столе книги. Тогда сожалел я, что не было тут никаких книг, кроме лексиконов, ибо прочие, все тут бывшие, отослал я на квартиру. Если б знал сие, то мог бы приготовить к всему случаю как лучшие». Со всем тем губернатор и те все пересмотрел и говорил со мною об них столько, что я смог заключить, что он довольно обо всем сведущ. Сведения о Василии Ивановиче Суворове как читателе в первой половине 1730-х годов Библиотеки Императорской Академии Наук опубликовала главный специалист Научно-библиотечного фонда Государственного мемориального музея А.В. Суворова Рачко. Сохранились сведения о посещении академической библиотеки гвардейским офицером Василием Ивановичем Суворовым с декабря 1733 года по март 1735 года. В библиотечном журнале выдачи книг от 17 декабря 1734 года, хранящемся в архиве библиотеки, имеется его собственная запись, названий полученных изданий, указана дата и поставлена подпись. в течение полутора лет Василий Иванович получил на дом из библиотеки Академии наук 26 томов, 11 названий. Его интересовали литература на французском языке, в основном переводы античных авторов Гомера, Цицерона, Лукиана, Фукидида, Плутарха, Квинта Курция. Помимо сочинений древних писателей, Суворову были выданы четыре тома «Истории мира» Юрбена Шевро и анонимный четырехтомник «Властители мира» на французском языке. Судя по взятым в этой библиотеке книгам, его интересовала в основном литература по истории и словесности. Не менее интересен собранный Рачко список книг из личной библиотеки Василия Ивановича Суворова. Первое — Библия. Второе — Зерцало. Третье — Сочинение Себастьена Вобана. Четвертое. Воинские уставы, постановления. Пятое. М.Р. Монте-Куколли, трактат о военном искусстве. Шестое. Труды Н.Ф. Бланделя. Седьмое. Труды Кугорне де Кегорн. Восьмое. Юрбен Шевро. История мира, четыре тома. Девятое. Властители мира, четыре тома. Десятое. Произведение Юлия Цезаря. Одиннадцатое. «Жизнеописание Юлия Цезаря», «Двенадцатое. Сочинение философов Плутарха, Аристотеля, Платона, Геродота», «Тринадцатое. Издание на французском языке Жана батиста Мольера, Мигеля де Сервантеса». Мы остановились на любви Василия Ивановича Суворова к чтению не случайно. Этот материал позволяет ответить на вопрос, участвовал ли юный Василий Иванович Суворов В 1723-1724 годах в переводе с французского на русский книги о знаменитом французском военном инженерии полководце маршале Франции де Вобане. Во время работы над переводом книги ему было 14-15 лет. По уточненным данным он переводил вторую часть, где разъясняется практическое применение интерных знаний. Учитывая, что книги, взятые им через 10 лет после выхода в свет труда о Вабане, в академической библиотеке были на французском, и что в его личной библиотеке мы находим труды Кугорна, так писали в России фамилию знаменитого голландского фортификатора барона де Кегорна, у нас появляется серьезное основание полагать, что юноша действительно мог участвовать в этом переводе. Тем более в предисловии к книге сказано, что перевод сделан по повелению Петра I. Возможно, государь поручил труд своему юному денщику, уверившись в его знании французского и одновременно давая ему возможность проявить себя на военном и интеллектуальном поприще. То был удачный первый и серьезный шаг на службе для юноши, не имеющего за плечами сановной, родовитой и влиятельной родни. вся протекция которого заключалась только в благорасположении государя. Вельможи не любят делиться с кем-нибудь милостью монарха, ибо сами же они от нее часто и зависят. Однако же долго пользоваться выгодами службы лично при особе государя Василию Суворову не довелось. В конце января 1725 года Петр Великий скончался. Прошло немного времени, и в том же 1725 году Екатерина I, которая должна была лично знать молодого человека, выпустила его бомбардир-сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк. Таким образом, при дворе он не остался. Правда, новое назначение было достаточно престижно, если помнить, что сам Петр I долгие годы числился в бомбардирской роте Преображенцев и был ее капитаном. но с его смертью престиж преображенских бомбардиров начал постепенно сходить на нет. Прошло еще некоторое время, и молодой гвардеец вернулся в Москву, где помещался полковой двор бомбардирской роты преображенского полка. Теперь он жил и служил в Белокаменной. В конце мая 1727 года в Первопрестольную пришла печальная весть – 6 мая скончалась государыня Екатерина Алексеевна, и 16-го же погребена рядом с супругом. Так оборвалась еще одна наиважнейшая нить, связывавшая его с Санкт-Петербургом и с императорским двором, высочайшая протекция иссякла, теперь полагаться надо было только на себя. Правда, чуть более чем через месяц, 29 июня, Он был произведен в прапорщике Лейбгвардии все того же Преображенского полка, но это произошло уже скорее по инерции. Молодая поросль петровских сподвижников мало кого теперь интересовала. Новое царствование ознаменовалось выдвижением новых вельмож. При юном Петре II в силу вошли высокородные князья-долгорукие, которым дело не было до какого-то былого царёва-денщика, неродовитого Василия Суворова. Но одновременно с этим двенадцатилетний император и двор прибыли в Москву на коронацию, да так после торжеств здесь и остались пребывать постоянно. Служба у нашего новоиспечённого прапорщика прибавилось, и в те же самые месяцы второй половины 1727 года в жизни его произошло важное событие, он женился. Невесту его звали Авдотья Федосеевна. Она была дочерью Ф.С. Манукова, происходящего из семьи орловских дворян-помещиков средней руки. Ф.С. Мануков, как и И.Г. Суворов, смог несколько выдвинуться именно в Петровское царствование, когда начавшиеся преобразования дали ход им и тысячам других мелко- и среднепоместных дворян, ранее не смевших мечтать о подобной карьере. С 1719 года Мануков стал ландрихтером Санкт-Петербургской губернии и в этом качестве на долгие годы попал в полное собрание законов Российской империи в Сенатские указы. Назван он в Сенатском указе 1720 года о сочинении уложения российского с шведским быть из русских Санкт-Петербургской губернской канцелярии ландрихтеру Федосею Манукову. Женился, таким образом, Василий Суворов на Ровне. Невеста не была беспреданницей, отец ее имел дом на Арбате, у Серебряного переулка. В этом-то доме, по сведениям Н.Н. Молевой, и родился их первенец, Александр. Служебная карьера нашего прапорщика за отсутствием войны шла тихим шагом. 16 февраля 1730 года он стал подпоручиком. Судя по всему, в эти неспокойные зимние дни во взбудоражной Москве он был свидетелем множества важных событий. Болезни и смерти пятнадцатилетнего летнего императора Петра II, стремительного превращения приготовлений к его помолвке с княжной Натальей Долгорукой в поминки по внуку государя Петра Алексеевича. Затем провозглашение новой самодержицы всероссийской племянницы великого императора Вдовствующие герцогини Курлянской Анны Иоанновны, дочери тихого умом и нравом Ивана Пятого Алексеевича, а через девять дней после того, как стал герой наш подпоручиком, над всесильными князьями долгорукими разразилась политическая буря. Новая государыня, опираясь на поддержку гвардии и рядового дворянства, уничтожила Верховный Тайный Совет. где верховодили Долгорукие, разорвала навязанные ими кондиции, ограничившие ее самодержавие. Стала она полновластной царицей, а Долгорукие отправились в опалу и Дальнюю Сибирскую ссылку. Мог ли знать наш новоиспеченный подпоручик, что через восемь лет судьба сведет его с ними и накрепко свяжет его карьеру с их плачевной гибелью? Как счастлив человек, не зная, что таится от него за непроницаемой завесой времени. начале, однако, ничто не предвещало Василию Суворову, а тем более его родившемуся в конце предыдущего года сыну, какой-либо особенной удачи. Наоборот, чины пока бывшему денщику государеву идти не спешили, а сам он должен был последовать за своим гвардейским полком на холодные берега Невы, куда поспешила в начале 1732 года перебраться из склонной к волнениям и даже мятежам Москвы императрица Анна. Итак, он расстался с семьей. Свидетельством пребывания в 1733-1735 годах в Санкт-Петербурге стали записи в журнале выдачи книг ему на дом в библиотеке Академии наук. В 1735 году разразилась война между Российской империей и портой атаманской, но на войну с турками Василий Суворов не попал, ибо полки гвардии туда не отправлялись, а в сводный гвардейский батальон добровольцев-охотников, присоединившийся к нашим войскам в степях причерноморских, он как человек семейный, а значит и сугубо положительный, напрашиваться не стал. Возможно, он даже сумел в 1735 году вернуться на какое-то время в Москву. Так это было или иначе, но чин поручика вышел ему лишь 27 апреля 1737 года, то есть через семь лет. Чем занимался Василий Иванович все это время на службе, подлинно неизвестно. Много ли времени провел дома и уделял ли тогда внимание воспитанию сына, мы не знаем. но то обстоятельство, что до 1740 года детей в семье Суворовых более не рождалось, дает некоторое основание предположить, что до сентября 1738 года в доме своем был он нечастый гость. Осенью 1738 года Василий Иванович Суворов прибыл в Тобольск для участия в деле князей Долгоруких. В 1737 году На них поступил донос, в котором таможенный подьячий Тишин рассказывал о непристойных словах в адрес государыни и о послаблениях в содержании Долгоруких. Кроме того, в доносе упоминался и участник Великой Северной экспедиции, лейтенант майорского ранга Д. Л. Овцин. Он, прибыв в Березов, где были в ссылке долгоруки, познакомился с ними и поддерживал общение. Тишин же описал их встречи как политический заговор с целью вывести ссыльных морем. Князя Ивана Долгорукова арестовали, как и лейтенанта. Для первого все обернулось плохо, длинный язык и трусость привели его на плаху. Для второго все закончилось иначе, благодаря Василию Ивановичу Суворову. Овцин не отрицал встреч с Долгорукими, но не признавал политическую подоплеку разговоров. Чтобы выбить из него нужное, его должны были пытать. Однако перед этим нужно было бить кнутом доносчика, Тишина. Если он после этого не отказывался от показаний, то приступали к пыткам арестованного. Но Тишин струсил, поэтому самое страшное обвинение собственно было снято. Его разжаловали в матроса и отправили в Охотск в команду Витуса Беринга, который лично знал лейтенанта и давно оценил его труды. Судьба же Василия Ивановича Суворова начала расплетаться судьбой Долгоруких и Овцина. Более года провел он в Сибири и только осенью 1740-го вернулся, но не в Москву, а в Петербург. Очевидно, он застал кончину Анны Иоанновны, последовавшую 17 октября, а 6 ноября на излете скоротечного регенства Э.И. Бирона Василий Иванович определён был в Берг коллегию прокурором при штатных делах в ранге полковника. Через три дня, как и все столичные жители, узнал, что ненавистный фаворит покойной императрицы арестован и припровождён в Шлиссельбург, в один из его казематов. Начинались новые времена, и они были благоприятны для прокурора Суворова. Однако для сына служба отца создавала определённые сложности. Сам собой встает вопрос, кто воспитывал мальчика, по крайней мере, до конца 1740 года. Мы проследили служебный путь Василия Ивановича Суворова с 1730 по ноябрь 1740 года и убедились, что в Москве, где находилась его семья, он чаще отсутствовал, причем подолгу. Следовательно, не он ежедневно общался, играл и вообще занимался с маленьким, и тогда единственным ребенком в семье. Может, это был дед? Но Ф.С. Мануков в 1730 году тесно связан с Петербургом. Так, в 1734 году он фигурирует в сенатском указе как вице-президент вводчиной коллегии, при этом положительно характеризуется как чиновник, соблюдающий законы. Через два года, в 1736 году, Сенат назначает его воеводой в Петербурге и предписывает рассматривать воеводской канцелярии служебные и розыскные дела по земским делам Санкт-Петербургской провинции под апелляцией юстиц коллегии. Наконец, в 1737 году он как столичный воевода участвует в судебном следствии по делу о векселях полковника Маслова, компанейщику Ширкману. Нет, не ему заниматься воспитанием внука в Москве. Остается мать, Авдотья Федосеевна. Мы ничего не знаем о ней. Это, конечно, может показаться удивительным нам сегодняшним, живущим уже в 21 первом тысячелетии, когда законодательно давно женщины и мужчины признаны обладающими равными правами. Правда, этому всего лишь сто лет. Мы привыкли к тому, что женщины, как и мужчины, пишут мемуары. Правда, в России этому всего лишь 200 лет. Кстати, обычай рассказывать о своих матерях в памятных записках мужчины в России начали устанавливать лишь в конце XVIII века, то есть немногим более 200 лет тому назад. Что же было до? Почти ничего. Свои ручные записки книжны Наталья Борисовна Долгоруковой Написанные в 1767 году, когда она уже около девяти лет как приняла постриг, были опубликованы ее внуком, князем И. М. Долгоруковым, лишь в 1810 году, и то частично. Кстати, это было в год кончины княгини Екатерины Романовны Дашковой, другой известной мемуаристки. Так вот, записки Долгоруковой стоят ко времени их написания особняком. Писать о себе русские женщины станут лишь в начале XIX века, как та же Дашкова. Но обе женщины были очень образованные и по характеру, равно как и по положению в обществе, выдающиеся. Авдотья же Федосеевна принадлежала к той самой толще русского дворянства, чья жизнь как до Петра Великого, так и после смерти его, вплоть до восьмидесятых х годов XVIII века, Протекало вполне анонимно для исследователей социокультурной среды и в своей мужской половине, где уж тут найти следы рядовой женской дворянской судьбы. В дошедших до нас письмах великий полководец об отце своем упомянул от силы три раза. При этом первый раз сообщил о кончине его. а матери же своей не писал никогда. А ведь наделен был сердцем далеко не бесчувственным, что видно из писем к дочери Наташи, Суворочки. О матери же жизнь ему в муках даровавшей молчит. В чем же тут дело? В следующем. А что мы знаем о матери светлейшего князя Таврического? Или о матери адмирала Ушакова? Или же о родительнице Голенищева Кутузова? А то же самое. Имя, отчество до да фамилию девичью. А ведь и они... Потёмкин, Ушаков, Кутузов — все, как и Суворов, выходцы из одного и того же среднего дворянства. И вкусы, и привычки с молодости, и тяга к знаниям одна и та же, и одно и то же молчание о матерях своих. Такова, видимо, сила давней культурной традиции, изменившейся постепенно лишь к концу столетия. А ведь выходит, что первые десять лет она, Авдотья Федосеевна, в основном воспитывала своего тогда единственного сына Сашу. Отец ее, если на старости лет и принял какое-то участие во внуке лично, то не ранее 1738 года, когда по старости лет стал просить отставки. Служил он к тому времени уже шестьдесят лет, а богатство не нажил. «А служу с одного ея императорского величества жалованья. Понеже за мной недвижимого имущества нет, и в Санкт-Петербурге живу я, в наемной квартире, и награждения деревень против моей братьи мне не было. Так писал он в прошении в правительствующий сенат. Но участвовал ли он в воспитании внука, на самом деле нам неизвестно. так о влиянии матери мы можем лишь предполагать, опираясь на логику, но положительно сказать об этом ничего не можем. Свидетельство же о том, что Василий Иванович Суворов занимался обучением сына инженерному делу по книге, переведенной им же по повелению Петра Великого, принадлежит Фуксу, утверждавшему, что рассказывал ему об этом сам полководец. Но в правдивости многих утверждений этого своеобразного автора сомневались еще в первой половине XIX века. Хотя Фукс провел рядом с фельдмаршалом в 1799 году весь итало-швейцарский поход в качестве управляющего его канцелярией и одновременно наблюдающего за полководцем по поручению тайной канцелярии. Сомневается в полной правдивости Фукса и такой крупный специалист и публикатор писем Суворова, как Лопатин. На наш взгляд Фукс скорее выдумщик, чем злонамеренный лжец. С одной стороны, ему хочется придать себе значимости в глазах читателя, близость к генералиссимусу. С другой — не дать забыть о своем существовании, что часто бывает с посредственными писателями. Возможно, что он, кроме всего, еще и был увлечен личностью Суворова. Отсюда его вымыслы и домыслы, перемешанные с реальными эпизодами и рассказами, отношение к достоверности которых страдает от выдумок автора. Исходя из всего этого, можно предположить, что обучение французскому по самолично переведенной книге могло иметь место, но не ранее 1741-1744 года, когда Василий Иванович Суворов стал чаще бывать в своем московском доме, результатом чего стало рождение двух младших сестер Саши Суворова, Марии и Анны. После появления на свет младшей из них, Анны, В 1744 году Авдотья Федосеевна прожила недолго и скончалась не позднее 1745 года. Возможно, где-то в это время, когда отец уже должен был серьезно заняться семейными делами и могли происходить эти своеобразные уроки. Хотя наверняка ничего утверждать, как и с объемом влияния матери, нельзя. Отсутствие документов заставляет нас умолкнуть. Когда и как появилось желание у мальчика или же подростка пойти по военной стезе, нам также неизвестно. Сам полководец не оставил нам об этом никаких свидетельств. Все, что мы уже знаем о Василии Ивановиче Суворове, ясно говорит, что он не мог пробудить в сыне любовь к военному делу и стремление поступить на военную службу. На войне Василий Иванович побывал лишь единожды, да и то под конец царствования Елизаветы Петровны, и на военно-административных постах, как мы увидим, а не на поле битвы. То, что он всю жизнь носил сначала офицерский, а потом генеральский мундир, было скорее данью сложившейся в Петровское время традиции и желанием числиться по военной, а не по цивильной службе, что теперь считается гораздо престижней. Кроме того, счисляться по офицерским и генеральским чинам было выражением особого монаршего благоволения к тому или иному сановнику, начинавшему карьеру в гвардии за его верноусердную службу. Рождение и юношеские годы, проведенные рядом с Петром I, обеспечивали право на военный мундир, но все вкусы и интересы суворова отца были гражданские. Есть еще одно обстоятельство, говорящее против возможности отцовского влияния на выбор сыном его жизненного призвания. Военная служба, и тем более успех в ней, требует необычайной энергии и железной силы воли. Ни один документ, вышедший из-под пера Василия Ивановича или же свидетельство современника о нем, не указывают на наличие в его характере подобных черт. Он ревностный служивец, Дельный чиновник, пекущийся о государственном интересе, неплохой администратор, короче говоря, кто угодно, но не воин, не предводитель. Остается признать, что Александр был тем, кого в России в XIX веке называли оригиналом, а еще ранее — самородком. Сам собой посреди детских игр и влечений выделил он игру в военную службу, а потом и ощутил влечение к ней. Можно представить, как удивлен был отец, осевший наконец-то в своем московском доме, обнаружив, что сын его мечтает о стезе военной. Не к такому готовил он Александра в своих мыслях, ибо все фамильные служебные связи Василия Ивановича были статскими. Напомним, что еще его отец, Иван Григорьевич, был генеральным писарем обоих лейб-гвардии полков. Но наши маститые дореволюционные историки обратили внимание на немаловажные обстоятельства. Письменные свидетельства той эпохи говорят, что служил Иван Суворов действительно в Преображенском, но не в полку, а в приказе, который действительно до 1698 года ведал потешными полками. Но после Стрелецкого бунта в августе 1698 года по приезде государя ведал розыском об этом событии и вел следствие с пытками в селе Преображенском при личном участии молодого царя. И с этого времени превратился в орган политического сыска. Эту особенность деятельности Ивана Григорьевича и подтверждают документальные источники. Так наш великий историк Соловьев приводит фрагмент из письма Прибольщика Курбатова от 1704 года. иван суворов стужал многожды едва не о первом воре просил и что в том его не послушали грозил на старого в том деле подьячего попадется к нам в преображенское однако столь серьезные судебно розыскные функции сочетались в работе преображенского приказа с его прежними занятиями обеспечением первого полка лейб гвардии и поддержанием порядка на улицах неспокойной москвы Не правда ли, с такой служебной деятельностью Ивана Григорьевича хорошо сочетается участие в расследовании дела Долгоруких их прокурорская служба Василия Ивановича? Повторюсь, офицерский мундир он носил скорее как отличие за ревностную прокурорскую службу, нежели по склонности к военной. Значит, и сына он легко мог зачислить на ту же стезю. В этом, думается, и надо искать объяснение, почему до 1742 года Александр на службе военной не числился. Почему отец не записал его и на гражданскую службу, хотя бы копиистом в одной из бесчисленных московских канцелярий? А ведь такое начало службы хотя бы сверхкомплектным канцеляристам, скажем, с 6-8 лет отроду, что тогда уже начинало практиковаться, позволило бы потом победить... Отвес списочного старшинства, соперников, на которые так страстно жаловался генерал Александр Суворов. Наблюдение старшинства есть важная основа, но оно истинно почти только в прусском войске. Так вижу всех случайных, со мною на одном году моего унтер-офицерства блиставших. Так старее меня, сей за привоз знамен, тот по выводу от отца, будучи усийский. Они обошли графу Суворова Рымникского князь Юрий Долгоруков с ним одного года в службе по списку в колыбели. Ведь при условии производства по старшинству важно было нигде, а когда дворянин начинал службу. Во всяком случае, внятного ответа на вопрос, почему Василий Иванович Суворов не определил сына на службу до достижения тринадцатилетнего летнего возраста, у нас нет. История о влиянии встречи Александра с Арапом Петра Великого, А.П. Каннибалом, на согласие Василия Ивановича наконец-то записать сына на военную службу, вызывает сомнения, хотя и широко известно. Пустил ее в оборот все тот же Фукс. Он утверждал, что рассказал ему об этом сам генералиссимус. Утверждение Фукса, что Каннибал и Василий Иванович Суворов были искреннейшие друзья — Документально ничем не подтверждено. В пользу его может быть только одно обстоятельство. С февраля 1724 года Ганнибал — поручик бомбардирской роты Лейбгвардии Преображенского полка и обучает молодых солдат математическим наукам, а Василий Суворов в 1725 году был выпущен в эту же роту сержантом. Теоретически они прослужили вместе два года — пока в 1727 году Ганнибал под благовидным предлогом не был отправлен в Сибирь, фактически в ссылку. Все вроде бы сходится. Два года совместной службы — приличный срок, чтобы два бывших денщика-государя, да еще и служащие в одной бомбардирской роте, не только познакомились, но и подружились. Однако же Александр Васильевич Суворов не в письмах, ни в записках, ни словом не обмолвился об этом знакомстве или дружбе, или о том, что благословение царёва Арапа повлияло так на судьбу его. Это очень странно. Но если внимательно прочесть, что пишет Фукс, все странности исчезнут. Подобно монтекуколе познакомился он опытами с каждым чином и, научаясь сам повиноваться, мог сделаться добрым начальником. Примечание. монте имперский генералиссимус итальянского происхождения, крупный полководец XVII века, один из выдающихся теоретиков и практиков военного дела своего времени. Но сего еще недостаточно. Надобно, чтобы для достижения высших степеней начальника разум обогащен был познаниями, душа воспламенялась бы примерами героизма, Молодой Суворов, восчувствовав себе сию надобность, предался изучению языков. Вольф, Лейбниц, Гибнер были в молодости любимые его и того времени славнейшие писатели. История древняя и новейшая была школа, в которой образовался его ум. Там воспламенялось пылкое воображение юноши, когда он видел Александра над гробницей Ахиллеса, кесаря над статуей сего, проливавших от соревнования слезы. «И я буду побеждать!» — воскликнул он, конечно. Так укрывался он в доме родительском, в уединенную свою комнату, и тайно беседовал и жил с семи учителями в знаменитой древности. Отец его, строгий надзор за ним имевший, попросил однажды арапа генерала Ганнибала, редких талантов, воспитанника Петра Великого, искреннего своего друга, чтобы он зашел нечаянно к сыну и посмотрел, чем занимается шалун. Как удивился Ганнибал, когда застал молодого Суворова в сих упражнениях, но еще более удивился он обширным его сведениям. — Нет, брат Василий Иванович, — сказал он по возвращении к своему другу, — беседа его лучше нашей, с такими гостями, как у него, уйдет он далеко. Сей анекдот из уст Суворова. Последняя фраза приписана внизу страницы. Этот текст — обычное нравоучительное назидание. Он хорош для воспитания кадетов Первого Санкт-Петербургского кадетского корпуса и просится в прописи, предназначенные для них. Но здесь нет никакого упоминания о конфликте между отцом и сыном и документального свидетельства, что в 1742 году араб Петра Великого побывал в Москве. А ведь, исходя из биографии полководца, именно эта встреча должна была подтолкнуть отца на зачисление сына в лейб-гвардии Семеновский полк осенью 1742 года. Кстати, почему именно туда, если и Василий Иванович Суворов, и Ганнибал, и дядя будущего военачальника А.И. Суворов, у которого он потом будет жить в Петербурге, служили в Преображенском полку? Мы хорошо знаем, что существовала традиция зачислять юношу в тот полк, в котором ранее служили старшие родственники. Так, собственно, и создавалась в гвардии полковая офицерская семья. Понятно желание лиц, писавших о Суворове, как-то объяснить этот казус, а заодно и драматизировать рассказ. Так в повествовании о герое вводится элемент борьбы с противодействием людей и судьбы его стремлением, борьбы, проявившейся уже в самом детстве. С точки зрения романтической это вполне понятно, но, увы, историк должен опираться в первую очередь на документы. Единственное, что во всей этой истории представляется действительно реальным, так это любовь к чтению и рано определившийся интерес к историческим сочинениям и книгам по военной истории, равно как и к биографиям полководцев древности и нового времени. думается, что отцовская библиотека, исходя из того, что теперь о ней знаем, могла предоставить юному Александру подобное чтение. А оно уже было способно одним содержанием раздуть искру интереса в огонь увлеченности. Все остальное не документировано, а значит и проверки правдивости в изложении не поддается. Есть лишь результат некоего процесса, протекавшего в стенах московского дома. Прошение юного Александра – о зачислении в Семеновский полк, написанное, естественно, с разрешения отца. «Всепресветлейшая, державнейшая, великая государиня-императрица Елисавет Петровна, самодержица Всероссийская, государиня-всемилостивейшая, бьет челом недорсль Александр Васильев, сын Суворов, а о чем следуют пункты? я в службу вашего императорского величества, еще нигде не определен», а имею я желание служить вашему императорскому величеству в лейб-гвардии Семеновском полку, и дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было меня именованного определить в означенный Семеновский полк солдат. Всемилостивейшая государиня, прошу вашего императорского величества о моем челобите решение учинить. К всему прошению Александр Суворов руку приложил. Октября 1742 года. И это первый достоверный документ, связанный с именем Александра Суворова, фиксирующий личность его на пороге тринадцатилетия. Следствием этого прошения стало зачисление нашего героя на военную службу. Приказ об этом по Семеновскому полку был отдан 22 октября 1742 года и подписан Андреем Ушаковым, Степаном Апраксиным и Петром Чаодаевым. Осмелюсь предположить, что именно первая подпись под приказом может пролить свет на причину зачисления Александра Суворова именно в Семеновский полк. Подпись принадлежит подполковнику этого гвардейского полка Ушакову. В годы правления императриц Анны и Елизаветы при одном его упоминании люди, несомненно отважные, как-то внутренне подбирались и слегка обледнели, а субъекты жизнью ученые и битые оттирали холодный пот, самопроизвольно выступавший на лбу, и резко меняли тему разговора. Ибо человек сей был генерал-аншеф, кавалер ордена святого апостола Андрея Первозванного и начальник тайной канцелярии разыскных дел. Сидел он в канцелярии сей со дня ее основания в 1719 году в бозе почившим и вечно достойным памятником императором всероссийским, отцом Отечества, государем Петром Великим. Император, как известно каждому российскому верноподданному, учредил ее для следствия по делу о государственной измене недостойного титула своего наследника престола российского, царевича Алексея. Возглавил канцелярию граф П.А. Толстой, дипломат тонкий и славный, выманивший царевича из-под крыла императора германского лукавыми обещаниями об отцовском царевом прощении, каковое на деле обернулось допросами с пристрастием и осуждением на смертную казнь. Так вот, Андрей Иванович, тогда майор лейб-гвардии Преображенского полка, с самого первого дня состоял в тайной канцелярии в должности заместителя многомудрого графа Петра Андреевича. Царевич, как всем ведомо, в ночь перед казнью отдал Богу душу в камере своей от причин нам, господа, к счастью, неведомых, и был похоронен впоследствии в Петропавловском соборе, правда, как-то сбоку, подальше от родителя своего. А вот канцелярия осталась, вобрала в себя ранее поминавшийся преображенский приказ — И отныне россиянина, крикнувшего «Знаю за собою слово и дело» государева, волокли уже под белые руки не в бывший сей приказ, а в тайную канцелярию. Государь Петр Алексеевич усердием гвардии майора был доволен весьма и пожаловал его чином бригадира по армии, а в 1721 году произвел уже в генерал-майоры с майором в лейб-гвардии Преображенском полку — где сам состоял полковником. Такова была договоренность ему от государя за заслуги сыскные и пытошные. Матушка государиня Екатерина I пожаловала его уже генерал-поручиком. Императрица же Анна Иоанновна, дай Бог ей спокойно почивать под плитой мраморной и упаси Боже от всего нас грешных, никогда из-под нее более не вставать, Сделалась его верного слугу государева в 1730 году генерал-аншефом, в 1731 — главой тайной канцелярии, в 1733 — пожаловала в подполковники лейб-гвардии Семеновского полка, где он, по примеру дяди своего, тоже считался полковником. И теперь предчерей Петровой государине Елизавете Петровне был он, Андрей Иванович, по-прежнему и генерал-аншеф, И тайный канцелярий начальник, и лейб гвардии Семеновского полка старший штаб-офицер, то есть замещал в нем саму государиню. С этим-то прекрасным человеком и свела причудница фортуна в 1738 году Преображенского гвардии капитана Василия Ивановича Суворова, когда правил он прокурорскую должность во время следствия по делу бывших князей Долгоруких, о чем уже говорили. Думается, что такое служебное сотрудничество не могло быть ими забыто, а потому и явился резон Василию Ивановичу записать сына своего именно в тот гвардейский полк, где начальствовал Ушаков. Оформить все необходимые бумаги. Осенью 1742 года для отца и сына Суворовых было незатруднительно, ибо государине Елизавета Петровна, императорский двор, равно как и гвардия, находились тогда в Москве уже полгода после коронации. Уже через три дня после определения полковых штапов отрок Александр Суворов явился впервые в полковую канцелярию для заполнения опросного листа или сказки, из которой стало известно, что он в доме отца обучается на своем коште французскому и арифметике. Там же, кстати, было сказано, что так уж и для обучения наук в академиях записан не был. На следующий день, 26 октября, отец Суворов дал письменное обязательство принять на себя содержание сына и обучение его на время отпуска указанным наукам, речь о которых шла в определении. Арифметики, геометрии, планов геометрии, тригонометрии, фортификации, часть артиллерии и инженерства, а также иностранных языков, военные экзерции. Прошло чуть больше месяца и 8 декабря в полковую канцелярию поступила расписка. Подлинный паспорт я солдат Александр Суворов взял и расписался. Юридически его детство закончилось. теперь в тринадцать лет стал он российским солдатом и погроб жизни ему предстояло оставаться им